Следующий день у нас с курсантом был посвящен хозяйственным заботам. Мы приводили себя в порядок перед поездкой. Сначала я вручил ему удостоверение. «И что это все значит?» – удивленный пялится в ксиву он. «Это значит? Добро пожаловать в органы, сынок. В Ростов мы с тобой едем не непонятными, а потому подозрительными вольными стрелками, а вполне респектабельными операми СБ, крутыми, вооруженными и очень опасными». «Да еще и получающими заработную плату и командировочные. Или ты думаешь все два месяца у матери на шее сидеть?» Услышав про зарплату, Толик мгновенно смирился со скоропалительным зачислением в ряды и даже повеселел. А я, наконец, выбрал время и дошел до местной парикмахерской, где подстригся под самую короткую насадку, оставив от отросшего за полтора месяца и ставшего довольно неопрятным ежика ровно 2 миллиметра растительности». Толяну полегче. Он свой череп каждые двое суток опасной бритвой до зеркального блеска полирует. Котовский блин. Я пока не настолько крут. Бриться опаской, периодически правя ее на кожаном ремне, уже пробуя потихоньку. Ведь жилетовские лезвия, что у меня с собой в мыльнорыльных были, не вечны. И готовиться нужно заранее. Так что лицо побрить, отделавшись всего двумя-тремя порезами, я уже вполне в состоянии. Но вот чтобы самому себе голову скоблить... «Нет уж, увольте. Я лучше парикмахеру денег дам, не обеднею». Потом, решив не озадачивать всякой ерундой Зину, мы выклинчили у нее две лохани, две одежные щетки и большой кусок вонючего, зато ядреного хозяйственного мыла. Со всем этим богатством ушли на задний двор, где и устроили грандиозную пастерушку, отстирав от въевшейся грязи, копоти и пороховой гари и горки, и РПС, и ранцы, и вообще... все, что в тот момент под руку подвернулась. Потом, развесив вещи на веревках, снова пошли к Зинаиде, на этот раз за утюгом и гладильной доской. Правда, когда и выяснил, что электрического утюга у хозяйки псарни нет, а есть только древнее чугунное чудовище на углях, то не стал рисковать и попросил ее отгладить выданные нам на складе черные прыжковые костюмы. А пока она занималась нашей формой номер четыре, Мы с Толей дружно пришивали шевроны и крепили погоны на форму номер пять. Форма номер четыре. Уставной летний комплект форменного армейского обмундирования. Форма номер пять. Уставной зимний комплект форменного армейского обмундирования. А когда Зина принесла тутюженные костюмы, мы повторили процедуру и с ними. Потом я учил Толю правильно отбивать береты, чтобы они выглядели головными уборами бойцов спецназа. а непонятные формы тряпками, зачем-то натянутыми на голову. Хорошо еще, что выданные нам на складе береты были так называемыми формованными, без швов. Если бы они оказались такими, как раньше выдавали в российской армии, то их пришлось бы еще и ушивать. Уж больно были огромные и уродливые. А тут обошлось малой кровью. Всего-то пару часов просидели голыми по пояс, чтобы одежду не мочить в сырых беретах, с которых вода так и текла на головах, ожидая, пока изделие окончательно высохнет, сохранив приданную ему форму. Зато результат был просто загляденье. Не стыдно будет в люди выйти. «Блин, напарник!» Вдруг хлопнул себя ладонью по лбу я. «Ну ладно, я вчера закрутился, завертелся и забыл. Но ты-то сам чего молчишь?» С этими словами я выкладываю на стол 15 золотых, 10 серебряных рублей и банковский чек. У Толи при виде суммы удивленно ползут вверх брови. «Вот, брат, твоя половина премии. И не надо удивляться. Нам за одну только америкосовскую рацию 120 золотых отвалили. Это, кстати, еще не все. За сумку с документами пока ничего не дали. Обещали позже, когда выяснят, насколько там ценные сведения были. Кроме того, друг мой, мы с тобой без пяти минут, хотя скорее без двух недель, кавалеры ордена Святого Георгия Победоносца. Так что поздравляю». «Будешь там гулять по набережной Дона, весь из себя георгиевский кавалер, гроза женских сердец». «Да ну тебя!» – смущенно отзывается Толя, но по его простодушному лицу видно, что новость о награде ошеломила парня не меньше, чем куча денег в качестве премиальных. «Так, ладно, подбери челюсть и деньги и пошли дальше готовиться». «А чего делать-то будем?» «Для начала надо проверить, как там поживает наш трофейный пулемет». Потом переснарядить ленты для него так, чтобы вышло 4 под 200 патронов. Но перед тем, как ты этим займёшься, сбегай к убийцу, попроси у него взаймы ещё ленту на сотню с патронами. Вернёмся, отдадим. Блин, Миша, почти штуцер патронов только для ПК. Мы с тобой что, на войну идём? Штуцер. Армейский сленг, производное от слова «штука», то есть «тысяча». Дружище, но нас с тобою начали охоту такие зверюги… Что тебе, молодому неопытному, лучше даже и не знать, что такие монстры на свете-то бывают. Но мы мало того, что о них узнали, мы им крепко напинали задницу. И теперь они хотят отомстить. И пока хоть один из них жив, или пока живы мы, война не прекратится. Будь к этому готов. Так что ты пока разберись пулемётом и патронами к нему. А я мотанусь к комендатуру. Пару цинков автоматных патронов прихвачу. Пистолетных патронов коробки по две – вога у нас своих еще полцинка, ручный гранат по десятку на нос. Мины брать не будем, это уже явно лишнее. — Да уж, — заржав согласился Толя. — Противопехотная МОН-50 на Большой Садовой явно будет выглядеть неуместно. Ладно, пойду у Кости ленту поклянчу. Коробку просить? — Большая Садовая, центральная улица Ростова-на-Дону. — Нет, Толь, патроны короб сотка у нас есть, только лента нужна и патроны. А как с этим закончим, будем вещи собирать. Всякие там майки, футболки, трусы, портянки, мальнорыльные. Короче, личные вещи из расчета на пару месяцев автономки. Ну, не совсем автономки, конечно. Если припрёт, можно будет что-то и в Ростове купить. Но, как мне кажется, глупо будет тратить там деньги на то, что отсюда можно забрать бесплатно. Ладно, давай сперва сходим пообедаем, а потом каждый по своей программе. Перекусив, чем Бог послал... и отправил Толю к убивцу, а сам двинул к Степанычу в гараж, забирать у вас. Пожилой старший техник сделал все, как и обещал, в лучшем виде. Дополнительные бронелисты были аккуратно приклепаны. Канистры в собачнике закреплены в простеньких, но надежных держателях. Не трясутся, не болтаются, но достаются легко. И ячейки под патронные короба сделаны толково. Даже если понадобится снять турель и поставить на место заднее сидение, они мешаться не будут. «Только предупреждаю сразу», — говорит мне Семёныч. «Машина стала почти на 250 килограммов тяжелее. И жрать будет литров 20 на сотню, не меньше. Хотя движок у тебя тут что надо». И регулировал его мастер «Золотые руки». Но ничего не поделать. Зато дополнительная защита и увеличенный запас хода. «Да ладно. Что же я, по-твоему, ничего не понимаю?» — отвечаю я. «За всё надо платить. И за дополнительные удобства тоже». «Ну вот и хорошо, раз понимаешь», — оживляется тот. «Я вот тут еще что хотел сказать. Пока работал, запустил нос в твой зип». «Погоди», — удивляюсь я, — «а чего ты там не видел? Ты же мне его сам выдавал». «Так-то оно так. Да только выдавал я то, что было приказано. А сейчас предлагаю то, что тебе на самом деле понадобится, может». «И что же это?» «Во мне проснулся искренний интерес. Похоже, ушлый дед хочет предложить мне что-то стоящее». «А сам погляди. Насос ножной я тебе выдал?» «Выдал. Новый. чин -чинарём. А вот сколько ты им такое колесище накачивать будешь, ты подумал? Это же не велосипед, блин. Тут компрессор автомобильный нужен. В прикуриватель воткнул и с себе семечки грызи, шелухой поплёвывай. Или домкрат. Ты что, серьёзно собираешься стандартным домкратом своего лифтованного монстра приподымать?» «Как соберешься, меня позвать не забудь, я поржать приду, а то цирк Шапито не заезжал давно». «Ладно тебе, хорош глумиться», — притормаживаю я развеселившегося старшего техника. «Предложи, чего хочешь, так не стесняйся». «Да есть одна штука. Речный домкрат называется. До тьмы такие были, в основном заграничные. Хайджеками назывались. Сейчас в Ростове делают насельмаша. Небольшими, правда, партиями, но кому нужно, достать могут». — И сколько ты за всю эту красоту хочешь? — Ну, — задумался ненадолго Степаныч, — скажем, 2 рубля золота. — Сколько? — Ладно, полтора. Но только из уважения к тебе. — Может, давай так. Рубль. Я возвращаю тебе ножной насос и обычно дам крат. — Блин, без ножа режешь! — задумчиво скребет в затылке он. — Ладно, по рукам. Сейчас все принесу. Прибарахлившись, еду из гаража в комендатуру. Там я получила дежурного ключи от нашей комнаты, забрал из нее деревянный ящик с двумя цинками патронов к автомату и четыре пачки пистолетных по 16 штук в каждой. Гранат у нас и трофейных, лежащих в моем гостиничном номере, вполне хватало. Одним словом, долго и нудная, с многократными перепроверками. Все ли взяли, ничего ли не забыли, процедура сборов продолжалась аж до вечера. В конце концов... Все собранные и уложенные в дворанцы и баул вещи мы сложили в углу моей комнаты. Автоматы с подствольниками пристроили рядом. А чистую, отглаженную и обшитую форму СБ в отдельном новом мешке, выпрошенном у Кузьмы, аккуратно положили сверху, чтобы не помялось. Заднее сиденье из ваза вынули и убрали в сарай, в котором обычно отрабатывали тактику. Снятый тент аккуратно свернули и уложили в собачнике. Это пока еще днем относительно тепло. Вот еще неделя-другая, и первый снег может выпасть. Зато смонтировали в специальном гнезде в полу опоры для пулеметной турели, а к нему и саму турель привинтили. Пулемет на вертлюге закрепим завтра, и вещи тогда же в машину перенесем. Ладно, Толян, пошли-ка на ужин, а то я сегодня замотался, как проклятый, и готов хоть целую корову целиком сожрать. Толя, который сам покушать вообще ни разу не любит, встретил мое предложение с нескрываемым энтузиазмом. Умывшись, Мы спустились в обеденный зал и обнаружили там весь отряд убийцев в полном составе, сидящим за накрытыми столами. А вот штатских в зале не было совсем. «Просто там снаружи на двери табличка. Извините, сегодня спецобслуживание, ждем вас завтра», — ответил на незаданный вопрос четверть. «А сегодня тут посиделки, только для своих». «Точно», — поддержал его Костя, — «сегодня мы провожаем в дальний рейд двух боевых друзей». и по этому поводу устраиваем маленький сабантой Так что, парни, располагайтесь. Сегодня мы пьем за то, чтобы дорога у вас легкая была». Скажу честно, вечеринка удалась. В связи с нашим ранним отъездом пили все умеренно, чтобы не травить душу нам двоим, к спиртному после пары кружек пива вообще не прикасавшимся. Зато в плане покушать стол был весьма богатым, хоть и без особых изысков, что называется, по-деревенских. Много всевозможных солений, салатов, напоминающих продаваемые в мое время на всех рынках под видом корейских, посыпанная зеленью люля-кебабы, толстые телячьи стейки, жареная речная рыба. Рис с овощами, мелкая, целиком обжаренная в масле до золотистой корочки картошка, домашняя лапша, соусы всякие, аджика там, сметана чесночной. да сыто обвел я глазами все это великолепие, отвалившись от стола минут через 30. «Вот это я понимаю, стол. Разве что пельмени нету». «Попросил бы, сделал бы я тебе пельмени», — с достоинством отвечает Кузьма. «Хоть из четырех сортов мясо сразу. А теперь уже обломись, не успею». «Ай, ничего». Непринужденно машу рукой в ответ я. «Будет лишний повод вернуться». «Это точно!» — не упустил возможности поддеть командира курсант. «Этот ради тарелки пельмени из Ростова сюда бегом добежит». «Уж я бы корова мычала». шутливо огрызаясь я, грозя наглецу кулаком. Но ответ мой почти не слышен за громовым взрывом хохота. «Ладно, ребята. Хорошо тут с вами. на мне еще кое-куда наведаться надо. Народ к моему уходу относится с пониманием и одобрением. Все ж таки не на три дня уезжаю. С девушкой попрощаться надо обязательно. А то не поймет. Выйдя из псарни, я быстрым шагом направился к дому Костылевых. «Нет». Не было у нас насти Настей ничего этакого в тот вечер. И то, что отец совсем рядом в доме не способствовала Да и в целом. По поведению девушки я понял, что она пока просто не готова. И не стал даже и пытаться перейти к решительным действиям. Мы просто снова просидели до полуночи в беседке, целуясь и болтая о всякой чепухе. А потом я шел домой с припухшими от поцелуев губами и каким-то сладко щемящим ощущением под сердцем. Как школьник, честное слово. без двадцати утра мы с напарником закинув вещи и оружие буаз поставили пулемет с присоединенной коробкой соткой на вертлюгу и выехали в сторону гаража перед которым уже формировалась колонна вернее ее сторожевая часть отправить сразу четыре десятка грузовиков ханкала себе позволить не могла поэтому камазы шаланды дожидались нас на автобазе в мосдое А вот выделенные на их охрану 6 БТР-80, 4 «Урала» с установленными в кузовах ЗУ-23 и 2 «УАЗа», один «Хантер» старшего колонны, а второй наш, собирали и заправляли горючим и именно здесь. Пользуясь занятостью Степаныча, которого буквально рвали на части всей сразу, я слегка наехал на молоденького младшего сержанта-заправщика. И тот безропотно залил мне бензином помимо полного бака еще и все четыре запасные канистры. «Понимаю. Нехорошо, но... Хочешь жить? Умей вертеться». Именно в этот момент меня и отловил невесть откуда взявшийся Костылев. Неодобрительно покачав головой на мое наглое самоуправство, он только вздохнул и вручил мне тонкий, незапечатанный бумажный конверт. «Это ваше столе командировочное предписание. Зарегистрируйте в Ростове в управлении общественного порядка СБ». Оригиналы останутся у них в кадрах. Копии всегда надо будет носить с собой вместе с удостоверением на случай проверки комендантским патрулем. Да, с колонной вы идете только до самого Ростова-на-Дону. В городе разделитесь. Колонна пойдет на Военвед, а вы сразу в СБ, на Большую Садовую. Толя, думаю, адрес знает. Военвед. Район северной части Ростова-на-Дону, где рядом с военным аэродромом расположено множество войсковых частей и военных складов. «Знаю», — соглашается напарник. «Недалеко от перекрестка с Буденовским. Ну, где центральный универмаг. И железнодорожный вокзал рядышком. Но если знаешь, тогда счастливого пути вам, парни. Шифротелеграмму по вам мы в ростовское отделение СБ уже отправили. Так что тамошний начальник, генерал-майор Саценко и его зам по спецподразделениям, полковник Григорьев, о вас в курсе. Так что не переживайте. Вас там и встретят, и определят». Ровно в 5 взрыкивая дизелями БТРов и Уралов, воняя выхлопом и не прогоревшей соляркой, мы трогаемся в путь. Толя, надевший мой бронежилет и алтын, сразу же после того, как наш УАЗ проходит сквозь ворота КПП, встает к пулемету. Да, колонна у нас зубастая, и поживиться в ней явно нечем. Скорее, связавшись с нею, можно огрести немало проблем. Но я слишком хорошо помню, какие сюрпризы могут преподнести мертвые земли. Но вокруг все спокойно. То ли непримиримые решили сегодня обойти эти края стороной, то ли действительно не рискнули связываться с такой силой. Когда колонна поравнялась с местом гибели экипажа дорожной стражи на окраине Алпатова, я надавливаю ладонью на клаксон и долго его не отпускаю. Ко мне почти сразу же присоединяются все остальные водители. Спите спокойно, братишки. Мы помним о вас и будем за вас мстить. А вот КПП Ищерской почти не изменился. Разве что проволочное заграждения, уходящие вдаль в обе стороны от него, стали гуще и выше. До сеть траншей вокруг двухэтажного здания блокпоста выглядит не канавками для водостока, а полноценными оборонительными сооружениями. Ну и, конечно, люди. Никаких сонных лиц, никаких неторопливо вальяжных движений. Парни теперь тут служат резкие и явно матерые, не раз в бою бывавшие. Локат с Медведевым до этих времен, разумеется, не дожил. А вот непонятный парус звезда так и стоит на прежнем месте. Правда, надпись на нем теперь другая. Терской фронт. Еще одно отличие от прежних времен я увидел, проехав еще километр. Там, слева от трассы, в окружении мощных бетонных капониров расположилась как минимум батарея 120-миллиметровых саней. Сани. 120-миллиметровый миномет российского производства. А что? Все по уму. Местность перед КПП наверняка давно поделена на сектора и пристрелена. И тот псих, что решится штурмовать Ищерское со стороны мертвых земель, очень быстро полетит мелкими фрагментами в разные стороны. Сани. Штука серьезная. Если работает батарея с опытным расчетом, шансов у противника практически нет. И пригороды Муздока, до которых мы доехали уже часам к девяти утра, изменились мало. Уцелели даже две, непонятно что, символизирующие гипсовые статуи на повороте в «Веселое». То ли комсомолец с комсомолкой, то ли молодые колхозники-колхозницы. Все такие же идиотско-жизнерадостные. Разве что облупились совсем. И теперь не грязно-белые, а просто серые. Наша колонна, объехав по окраинам Троицкая, проскакивает через железнодорожный переезд. И еще через несколько минут выезжают на заставленный грузовиками пятак перед ЦОУ. На самом деле рядом с автостоянкой ЦУ в Моздоке стоит маленькое кафе-вагончик «Встреча», где все стены оклеены десятирублевыми купюрами с автографами подразделений и отдельных бойцов, прибывающих в Чечню и убывающих из нее. Традиция. Есть среди них и мой. Как же все знакомо, мама дорогая. Даже кафешка «Встреча» стоит на том же месте. С трудом подавляю в себе желание пойти... и поискать там на стене слева и выше дверного косяка свой червонец. Разумеется, не обошлось без столь привычной армии неразберихи и бардака. Нас ждали несколько позже. Еще не все КАМАЗы были заправлены, не на все были выданы номера. Номера? Погоди, какие номера? Буквально ловлю за рукав я пролетавшего мимо майора, руководившего всем этим бедламом на колесах. А вы не в курсе? Вот мля... Далее майор выдает такую витиеватую и заковыристую конструкцию, что даже я заслушался. Чего уж говорить о Толике. «На территории Терского фронта автомобильные номера не вели пока, не до того», пускается в объяснение майор матерщинник «А вот на всей остальной территории Юга России номерные знаки на машине обязательны. Вот и выдаем всем выезжающим с фронта временные. Гражданские за ними в отдел СБ ходят, получают, а военные прямо тут». «Ну тогда и нам выдай, коли уж мы тебя поймали», – смеюсь я. «Да без проблем». Майор вытаскивает из солидных размеров брезентовой сумки на боку пару черных номерных знаков, связанных между собой и бечевкой, на которых белым шрифтом нанесён номер 1116TF. «Так кто из вас хозяин машины? Командировочное предписание свое гони». Взяв в руки мое предписание и достав из кармана ручку, майор некоторое время сомнением оглядывает мой тюнингованный до неузнаваемости внедорожник, видимо пытаясь определить его изначальную модель. Потом, махнув рукой на это бесполезное занятие, прямо на капоте УАЗа вписывает в графу автотранспортное средство УАЗ «Вездеход» госномер 1116 ТФ. «Когда возвращаться будете, снова к нам заезжайте. Сдадите», — сообщает майор мне, перенося данные из моего удостоверения в толстенный грузбух, вытащенный из недр все той же сумки, и исчезает в клубах пыли и выхлопных газов. «Интересно, Миш, тут весь этот бардак надолго...» Задумчиво обращается ко мне Толя. «Думаешь, успеем ли до банка?» «Считаю, вполне». «Опять же, банк тут, если я правильно помню, должен быть в минутах в пяти езды». «Я не уточняю, что тот банк, о котором я помню, существовал 30 лет назад. Просто банки – это не палатки со жвачкой и сникерсами. Они с места на место переезжают редко». Быстро прикрутив номера, я передний, Толя задний, мы снова садимся в машину, и я гоню к досу. где некогда располагалось отделение Сбербанка. ДОС. Дом офицерского состава. Район Моздока. Неподалеку от ЦОУ. Интуиция меня снова не подвела. Банк стоял на прежнем месте и выглядел почти так же. Разве что вывеска над входными дверями поменялась. Вместо Сбербанк теперь висела Государственный банк Юго-Российской Республики. Хотя мне-то какая разница? Лишь бы деньги приняли. Вклады мы с Толей решили делать по очереди, чтобы не оставлять на улице без присмотра УАЗ с пулеметом и вещами. Первым в гостеприимно распахнутые двери вошел я. Похоже, девушки-кассирши, увидев сквозь большие витринные окна, подъехавший к банку внедорожник с ПК на турели, а потом вооруженного до зубов посетителя, серьезно испугались. Да и охранник, смотревшийся на моем фоне довольно жалко со своим ПМом, выглядел не лучше». Но когда выяснилось, что ограбления сегодня не будет, девчушка-операционистка сразу ожила. Бойко объяснила мне правила приема вкладов у граждан, шустренько отстучала данные из моего служебного удостоверения на клавиатуре своей непонятной, то ли кассовый аппарат, то ли компьютер машины. Приняла у меня банковский чек и еще пару минут спустя выдала мне сберкнижку. Совершенно обычную, синевато-серую, зеленоватого цвета листочками внутри. Только логотип на обложке был тот же, что и на вывеске над дверью. «Снять или положить деньги можно в любом отделении нашего банка, при наличии любого удостоверения личности государственного образца. Распишитесь здесь и здесь». Она подала мне два бланка стандартного договора о приеме вклада. «До свидания. Приходите к нам еще». С почти искренней улыбкой прощебетала она на прощание. «Давай, Толик. Твоя очередь. Там ничего сложного», сказал я напарнику, подойдя к машине. Еще через 15 минут мы снова вернулись к Цоу, где продолжался тот самый хрестоматийный пожар в бардаке во время наводнения, с общей беготней, суетой и матерщиной, в которой, впрочем, мы с Толей никакого участия не принимали. Однако ничто не вечно под луной, и примерно через час колонна все-таки тронулась в путь. Я с наглой рожей пристроился вторым, аккурат между хантером старшего колонны и первым из БТРов сопровождения – А то что-то вообще не климатит мне в открытой машине, поднятую грузовиками да бронетранспортерами, пыль глотать. Ну что ж, прощай, Терской фронт. До скорой встречи. И здравствуй, Юго-Российская Республика. Не пройдет и двух суток, как мы будем в твоей столице, столь граде Ростове-на-Дону. Почему так долго? новые ну, вы спросили. Да, согласен. Расстояние от Моздока до Ростова, прямо скажем, не впечатляет. километров 700. Нет, скорее 650. На хорошей легковушке да с толковым водителем за рулем часов 7-8 пути. Откуда ж двое суток-то? А тут надо принимать во внимание особенности движения армейских колонн. Во-первых, им запрещено двигаться в темное время суток. То есть пробили часы 18.00. Все, стоп, колеса до утра. Во-вторых, это одиночки на легковой машине хорошо. Втопил педаль в пол и гляди, как километровые столбы по обочинам мелькают. А вот скорость армейских колонны определяется скоростью самой медленной в ней машины. Так что может она ехать и на 60, а то ползти на 40 километрах в час. А уж если кто закипит, пробьет колесо или, не приведи Боже, движок у кого клина словит. Все, пиши пропало. Вся колонна выстроится вдоль обочины, ощетинится стволами автоматов часовых и будет стоять, пока не починят сломавшиеся. Именно для таких случаев и входят в состав любой колонны, помимо бронехранения, еще и минимум пара Уралов ремлетучек. Вот отсюда и получается, что двое суток на шесть с половиной сотен километров марша для армейской колонны – не такой уж плохой результат. Дорога после Моздока была уже совсем не такой, как на Терском фронте. Была она какой-то мирной, что ли? По ней хоть и редко, но проезжали нам навстречу, обгонять-то явно не решались – Гражданские легковушки. В основном классика российского, а то и советского еще автопрома. Разной степени дряхлости. Ничего, в общем-то, странного. Все навороченные на марки с их набитыми электроникой потрохами разом погорели в момент первых же ядерных взрывов. Электромагнитный импульс, господа, еще никто не отменял. А от него даже современные линкоры и авианосцы не шибко-то защищены были. Что ж там про всякие «Мерседесы» да «Тойоты» говорить? Вот и катается народ на том, что еще ездить может. Латает без конца и катается. Но не все так плохо. Вездеходы вон, уже свои, на русельмаши делать начали. Глядишь, лет через сорок и до автомобилей премиум-классы дорастут, кто знает. Одним словом, километров через сто пятьдесят я даже разрешил курсанту снять броню и оставив в покое пулемет, пересесть на переднее пассажирское сиденье, держа, правда, автомат под рукой, во избежание». С грузовиками нам повезло. Шли ходка, движения не тормозили, и ломаться вроде не собирались. Остановились только один раз, и по совершенно уважительной причине. Как сказал некий безымянный, но прославившийся своей мудростью солдат, «Война войной, а обед по распорядку». Вот на обед-то мы всей колонной дружно и встали на берегу речки Кума, неподалеку от села Левокумка, под минеральными водами. Первые несколько секунд я с откровенной завистью разглядывал водителей и бойцов охраны, достававших из кабин сумки корзинки с домашней снедью. Но тут во всей красе проявился хозяйственный характер Анатолия. Тот недолго порылся среди наших вещей и извлек на свет Божий вполне приличных размеров сидор, из которого стоило только развязать лямки на горловине, а дуряюще пахнуло едой. Зина передала, сказала, что сами мы один фиг не допетрим». Заговорщически подмигнул курсант. В Сидоре оказались аккуратно завернутые в толстую оберточную бумагу здоровенная жареная курица, полтора десятка вареных яиц, жареная же картошка в мундире, каравай хлеба и шмаца леного сала в чистой тряпице Харч богов, ядрена мать! Особенно если под слегка нагревшийся, но все равно очень вкусный квас из больших стеклянных бутыйлок Нет, таким женщинам, как Зинаида, нужно памятники ставить. Перекусившие и довольные, мы снова забрались в машину. Причем курсант, имевший весьма посредственный водительский опыт, уговорил меня пустить его за руль. А почему бы и нет, в конце концов? Ехать в колонии несложно. Знай, держи скорость, да двигайся точно за ведущим. Ребенок справится. В общем, до Ставрополя мы к вечеру все-таки доехали. Правда, в сам город так и не попали. Нашу колонну завернули вправо от трассы на второстепенную дорогу в километрах в 10 от окраин и разместили на ночевку на территории, располагавшейся там от стрелковой дивизии. Похоже, подобные гости тут были не в новинку. Военные регулировщики из здешней роты РД и КС в белых касках и портупеях быстро загнали нашу колонну на небольшой асфальтированный плац, а самих нас разместили на ночевку в стоящей здесь же одноэтажной казарме. рота регулировки дорожного движения и комендантской службы. Вполне, кстати, приличной Койки одноярусные, матрацы на них новые, постельное белье свежее, в душевой и горячая холодная вода. Чего еще для счастья на временной стоянке нужно? Разве что перекусить. Вот тут врать не буду, дела были похуже. До четверти Зинаиды с их кулинарными изысками здешние повара явно не дотягивали. Хотя чего требовать от солдатской-то столовки? Ну да мы непривередливы. Переночевав у гостеприимных военных, долив до верху бензобаки, на следующее утро обойдя Ставрополь по объездной, двинулись дальше. И вот тут-то и начались у нас всякие мелкие, но досадные неприятности. Сначала начало гореть сцепление на одном из Уралов – Тачанок. Потом чуть не вылетел с трассы КамАЗ, у которого отказали тормоза. Времени на исправление этих поломок ушло немало, хотя чинили совместными силами. Одним словом, когда мы, наконец, объехали по восточному шоссе Батайск и направились в сторону Ворошиловского моста через Дон, солнце уже клонилось к закату, но город, за счет того, что правый берег намного выше левого, виден был издалека. Сразу бросаются в глаза горящие золотом купола какого-то храма. «Это что?» — спросил я у нервно ерзающего на пассажирском сидении Толи. «Это Ростовский кафедральный собор». Ответил он с такой гордостью, как будто лично, собственными руками этот собор выстроил. «Красивый! Там еще городской центральный рынок рядом. Вообще рынков в городе полно, но этот самый большой, на нем найти можно почти все». «Учтем!» — кивнул я. Так, за разговорами о прекрасном и доехали мы до визитной карточки Ростова-на-Дону, памятной мне еще по временам Союза, когда ее изображение часто на разных посвященных гражданской войне открытках печатали. Правда, сейчас я осознал, что открытка – это совсем не то. Памятник тачанки впечатлял. Четверка бронзовых озверевших коней явно неслась, ничего не разбирая на своем пути, готовая смести любую преграду. Трое мужиков в бричке были под стать своим скакунам. Могучие, несокрушимые и свирепые. Да уж, блин, такие, пожалуй, впрямь могли какого угодно врага в бараний рог скрутить. «Именно они и были». От тайги до британских морей, всерьез, без шуток. Сильный памятник. Вот возле Тачанки, вернее, у КПП ГАИ, там расположенного, мы с колонной и расстались. Они остались, сначала решая по радиостанции какие-то вопросы с размещением на военведе, а потом вообще отправили туда Хантер со старшим в качестве парламентера. А мы поехали дальше. Нас ждали в управлении общественного порядка СБ по Ростову-на-Дону. По крайней мере, надеюсь, что ждали.